«Анна!» -р -р. Вздрогнув от собственного храпа, проснулась Солнцева. Впервые за прошедший год она уснула, не так, чтобы лежать с закрытыми глазами в любой неудобной позе и слышать все, что происходит вокруг, а по-настоящему, со сновидениями, с почти блаженным умиротворением и слюнями ровным слоем, размазанными по подушке. «А?» Первым делом молодая мать нашла глазами своего карапуза. Суриков-младший мирно посапывал рядом с ней, придерживая своей крохотной ручонкой край воротника материнской пижамы, вероятно, чтобы не сбежала. Но она и не планировала. Куда там? Казалось, с момента рождения маленького Димки они срослись в единое целое. К тому же девушка уже приноровилась и прибираться с развощеким бытузом на руках, и мыть с ним полы, и чистить картошку, и даже обедать. Ах, да, в туалет он её одну тоже не отпускал, мало ли что. Подползал к двери в ванной комнаты, стучал ладошкой и звонко ныл. «Мама!» Вот и вчера с вечера у него начал резаться зуб. Слюны во рту у малыша скопилось столько, что она стекала наружу, пачкая одну за другой кофточки, поэтому срочно пришлось заводить новую стирку. И пытаясь унять зуд в воспаленных деснах, Димка чесал их обо все, что попадалось под руку, даже охлажденные прорезыватели не спасали. А уже ночью недомогания ребенка стали настолько невыносимыми, что он решил отомстить за них и материнским нервам, и ее же многострадальной груди. Поэтому после прошедшей в плясках с Бубном и Дмитрием Павловичем на руках ночи Анна Солнцева чувствовала себя не лучше героя Ди Каприо в фильме «Выживший». Впрочем, и выглядела она соответствующе – мятое лицо, всклокоченные волосы, выпученные красные глаза. Потому и неудивительно, что, порядочно умаявшись, бедная молодая мамаша отключилась под утро на диване прямо с сыном на руках. Девушка профессионально, как сопер с многолетним опытом, резко, но быстро выдернула из-под сына руку и осторожно встала, вышла на цыпочках из комнаты. — Лена Викторовна? — удивилась она, войдя на кухню. Думала, что Пашка после бессонной ночи не поехал на важную запись в студию и решил остаться с ними дома, и уж никак не ожидала застать свекровь, хозяйничающую у своей плиты. «Доброе утро, Анечка!» – улыбнулась женщина. «Я вот овощи варю на салат. Мясо купила на рынке. Свежего». Пашка звонил, сказал, что Димка всю ночь хныкал, и некогда тебе будет маяться. Попросил помочь. Вот. Ох. Девушка смущенно поправила гнездо, в которое превратилась ее прическа. «Спасибо». «Ты садись!» Пашкина мать поставила перед ней тарелку с овсяной кашей. «Завтракай и бегом в душ». Налила в кружку заварки и кипятка. Молниеносно соорудила бутерброд с маслом и сыром. «Кстати, я тебя записала на 14.00 в салон красоты. Сходишь, перышки почистишь». Женщина неловко пожала плечами. «И знаешь что?» «Вечером я с Димулькой посижу, а вы с Пашкой сходите куда-нибудь, ладно? А то ты совсем не отдыхаешь, да и вдвоем вам, наверное, хочется побыть, да?» «Святая вы женщина». Аня решительно подошла и сгребла любимую свекровь в охапку. Ей все еще казалось, что она спит, но не могло ей так повезти. «Да еще и под Новый год».